Хроники хранителей. 2 апреля 1916 года. Пароль дня. Когда двое делают одно и то же, это уже не одно и то же. Теренси. Лондон до сих пор находится под обстрелом. Вчера немецкая авиация позволила себе действовать даже при свете дня. Бомбы наносят непоправимый ущерб каждому из районов города. Городской совет объявил некоторые части Сити и Дворец правосудия официальными бомбоубежищами. Посему мы начали замуровывать знаменитые подземные переходы. Это увеличит в три раза наши подземные владения и позволит нам заменить традиционное оружие более современным. Сегодня, согласно протоколу безопасности, мы снова элапсировали втроём из документария в 1851 год. Мы взяли с собой кое-что почитать, и время пролетело бы вполне мирно, если бы леди Тилни могла вложить в свои замечания немного больше юмора, а не пускаться в жаркий спор. Я придерживаюсь того мнения, что стихотворение этого Рильке "Чистейшей воды бессмыслица" бред, а кроме того, это совершенно непатриотично, зачитываться немецкой литературой в то время, как мы находимся в состоянии войны с Германией. Ненавижу, когда меня пытаются насильно в чём-нибудь убедить. Но леди Тильник, к сожалению, проявила незаурядную настойчивость. Она как раз декламировала нам странный пассаж об искривлённых руках, шлёпающих тяжело, как жабы после дождя, или что-то в этом роде. Но тут в дверь постучали. Само собой. Случись. Поэтому наглость, загадки, бавали леди Знать даже, если она будет затем все это отрицать, разъяснений никто. Кровь без е г метр восемьдесят пя зеленом год. Пометка на полях семнадцатое мая тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. Записи пришли в негодность из-за пролитого на них кофе. Страницы с тридцать четвертой по тридцать шестую отсутствуют полностью. Выступают за введение нового правила, согласно которому новициатам разрешается пользоваться хрониками лишь под наблюдением. Д. Кларксон, архивариус, вне себя от ярости. Глава пятая. Ну что за дела? Я погляжу, ты вроде снова ревела, как корова, – спросил Химериус, который дожидался меня в тайном переходе. Да, коротко ответила я. Расставание с Лукасом оказалось таким тяжелым, что даже он обронил пару скупых слезинок. Мы не увидимся теперь целых тридцать семь лет, по крайней мере, по его исчислению. Нам обоим кажется, что это невероятно долго. Больше всего мне сейчас хотелось сразу же прыгнуть в 1993 год, но я пообещал Лукусу, что сначала хоть разочек высплюсь. Пробило два часа ночи, а без 15:07 мне снова надо было вставать. Маме придется завести в мою комнату подъемный кран, никак не меньше. Другим способом меня с кровати не стащить. Как ни странно, Химелиус воздержался от обычных колкостей в мой адрес. Я посветила фонариком ему прямо в мордочку. Возможно, мне просто показалось, но он выглядел каким-то грустным, и я вдруг подумала, что целый день не обращала на него внимания. Как мило с твоей стороны, что ты меня подождал, Хемичек, э, то есть э, Химериус, сказала я, почувствовав, как во мне неожиданно просыпается нежность к этому смешному, маленькому существу. Вот бы его сейчас погладить. Но приведение, к сожалению, потрогать невозможно. Совпадение, только и всего. Я тут просто как раз искал стоящее местечко, чтобы перепрядать эту штуковину. Он указал на хронограф, который я снова укутал в банный халат, звалила себе на бедро и прижала локтем правой руки. Позевывая, я прошмыгнул из теника обратно на лестницу и осторожно закрыла вход портретом пра-пра, короче, портретом жирного предка. Химериус не отставал от меня ни на шаг, пока я поднималась по лестнице. Попробуй выдавить заднюю стенку в стенном шкафу, который стоит у тебя в комнате. Стенка эта сделана из тонкой фанеры, тебе вполне под силу ее выломать. Через дыру в фанерке можно проползти в подсобку, а там уже целая куча подходящих тайников. Сегодня я обойду с тем, что просто задвину его под кровать. Кажется, на большее я уже не способна. Ноги мои словно налились свинцом, я еле передвигалась от усталости. Выключив фонарик, на ощупь побрела к себе в комнату, засыпая прямо на ходу. Когда я пошатываясь почти миновала комнату Шарлотты, мне даже начал сниться какой-то сон. Но тут дверь тихонько отворилась, и меня осветил луч света. От страха я чуть не выпустила хронограф. "Вой ты ёлки", пробормотал Химериус. Только что все дрыхли, как убитые. Честное слово, ты немного старовата для этой пижамы с кроликами, тебе не кажется? – спросила Шарлотта. Она прислонилась к дверному проему, грациозная, как всегда. На Шарлотте была длинная ночнушка на тоненьких бретельках. Волосы Шарлотты не спадали блестящими волнами на плечи. Ты что, совсем с ума сошла? Так меня пугать? Я разговаривала шёпотом, чтобы не разбудить добавок ещё и тётю Гленду. А почему это ты крадёшься тут среди ночи по моему коридору? И что это у тебя там? С каких это пор коридор стал твоим? Как прикажешь мне теперь добираться до собственной комнаты? Может, карабкаться по стене и залезать через окно? Шарлотта отодвинулась от дверного проёма и сделала шаг в мою сторону. Что это там у тебя под мышкой, повторила она на сей раз угрожающим тоном. При этом Шарлотта шептала, но шёпот лишь придавал её голосу настойчивости. Да и глядела она на меня так грозно, что я не решилась просто пробежать мимо неё. "Ох, ох", сказал Химериус. "Вот уж у кого-то гормоны в голову ударили. Не советовал бы я с ней сегодня ругаться". Такого развития событий я никак не ожидала. Это ты про халат? Ну-ка показывай, что там внутри, потребовала она. Я сделала шаг назад. У тебя точно не все дома. Не собираюсь я тут среди ночи разворачивать перед тобой свой купальный халат. Так что будь добра, пропусти, мне так хочется спать. А мне так хочется посмотреть, что там у тебя в халате, прошептала Шарлотта. Ты что, правда думаешь, что я такая же наивная дурочка, как и ты? Что я не заметил ваших заговорщеских взглядов и тихих разговорчиков? Если уж вам так хочется обвести меня вокруг пальца, придумайте какой-то более изощренный план. Как это связано с сундуком, который мистер Бернхарт и твой братец протащили к тебе в комнату? Может у тебя под мышкой как раз содержимое этого сундука? Ну да, дурочка ее не назовешь. Химериус почесал крылом нос. В другое время. Будь я немного пободрее, я обязательно придумала бы какую-нибудь правдоподобную историю, но в эту секунду мои нервы были на пределе. Это тебя не касается, фыркнула я. Нет, ещё как касается, наступал на меня Шарлотта. Хотя я и не рубин, и не член круга 12, но в отличие от тебя, я хотя бы думаю, не хуже них. Мне не удалось услышать абсолютно всё, о чём вы там шептались в своей комнате. Просто двери в этом доме слишком уж толстые. Но того, что я услышала, мне вполне достаточно. Она сделала ещё один шаг ко мне и указала на халат. Я бы на твоём месте отдала бы вот это по-хорошему, если не хочешь, чтобы пришлось отнимать его силой. Ты что? Подслушивала наш разговор? Мне сразу стало плохо. Что из подслушанного ей удалось понять? Знает ли она, что вот это хронограф, который, кстати, за последние пару минут стал казаться тяжелее раза в 2. На всякий случай я взяла его в обе руки. Фонарик Ника пришлось при этом бросить на пол. Звук падения был довольно громким. Только теперь мне бы хотелось, чтобы тётя Гленда проснулась. Известно ли тебе, что мы с Гедеоном вместе ходили на занятия по Крав-мага. Шарлотта приблизилась ко мне ещё на шаг, а я автоматически сделал один назад. Нет. Но известно ли тебе, что взгляд у тебя сейчас точь-в-точь, -точь, как у белки из ледникового периода. Может, это её Крав-мага просто безобидная чепуха, сказал Химериус. Камасутра Крав-мага, какая разница? Ха -ха Он захихикал. Извини, я не хотел. Просто в экстремальных ситуациях мне в голову приходят самые лучшие шутки. Крав-мага это израильское боевое искусство, очень эффективное, проинформировала меня Шарлотта. Я могла бы сейчас одним ударом попасть тебе в солнечное сплетение или пробить затылок. А я могла бы заорать на помощь. До этого момента Они разговаривали шёпотом. Так, наверное, общаются между собой две змии. Только и слышно злобное: шиш. Что случится, если я привлеку к этому столкновению остальных обитателей дома? Наверное, Шарлотта постесняется тогда проламывать мне затылок, но вся они наверняка захотят узнать, что же завёрнуто в мой халат. Шарлотта, казалось, прочитала мои мысли и езвительно рассмеялась. почти пританцовывая на одном месте она прошепела давай же закричи я бы так и поступил посоветовал Химериус но необходимость кричать отпала само собой потому что за Шарлоттиной спиной как всегда словно из ниоткуда возник мистер Бернхарт чем могу быть полезен милым дамам осведомился он Шарлотта вздрогнула и обернулась резко словно испуганная кошка На долю секунды мне показалось, что она вот-вот набросится на мистера Бенхерда и отвесит именно ему удар прямо в солнечное сплетение. Так, просто автоматически. Но этого, к счастью, не произошло. Даже по ночам мне порой хочется есть, так что я как раз собирался приготовить себе что-нибудь и перекусить, раз я не сплю. Могу захватить что-нибудь и для вас, невозмутимо продолжал мистер Бенхерт. После его появления я почувствовала, что спасена. и неожиданно даже для самой себя нервно захихикала. Я вот уже принесла себе кое-что из кухни, кивком я указала на узелок, который держала крепко, прижав к груди. Но эта юная каратистка страдает очевидно от недостатка сахара в организме. Ей просто необходимо отобрать у меня это маленькое угощение. Шарлотта нарочито медленно поплелась обратно к своей комнате. С этого момента я не спущу с тебя глаз. Она направила указательный палец прямо мне в грудь. Казалось, она вот-вот начнёт декламировать что-нибудь патетическое. У Шарлотты был такой вид, словно она стояла не в тёмном коридоре, а на театральной сцене. И с вас, мистер Бернхард, тоже так и знайте, добавила она. Придётся нам к этому как следует подготовиться, прошептал я, когда дверь её комнаты закрылась и коридор снова погрузился в темноту. Она владеет каким-то там Тадж-Махалом. Пожалуй, соглашусь, понимающе поддакнул Химериус. Я крепко прижала к себе свёрток. Шарлотта что-то заподозрила. Даже если она не знает наверняка, что именно ей удалось обнаружить, как пить дать, она настучит на нас хранителям, расскажет, что мы. Я уверен, что найдётся положенное место и время. Для подобной дискуссии необычайно строгим голосом перебил меня мистер Бернхард. Он поднял с пола фонарик Ника, включил его и тщательно обшарил лучом света всё пространство от нижней щели под Шарлоттойной дверью до потолка. Верхний свет в комнате погас. Я кивнул, давая понять, что знаю. Шарлотта могла слышать каждое наше слово. Да, вы правы. Спокойной ночи, мистер Бернхард. Сладких снов, мисс Квенделин. На следующее утро, чтобы поднять меня с кровати, мама даже не подумала воспользоваться подъёмным краном. Её тактика была куда изощрённей. Она пустила в ход мерзкого пластикового Санта-Клауса, которого кто-то подарил Кэролайн на прошлое Рождество. Если нажать на кнопку, Санта начинал электронным голосом хрякать: "О-хо-хо, Merry Christmas!" Я натянула на себя одеяло, пытаясь защититься от этих ужасных звуков. Но после 16-го хо-хо-хо, я таки сдалась и откинула одеяло. О чём, правда, тут же и пожалела, потому что вспомнила, где мне сегодня предстоит побывать на балу. Если только не случится чуда, И я не найду возможность прыгнуть к дедушке в 1993 год до бала. Мне придется предстать перед графом с теми знаниями, которыми я обладаю сейчас. Я прикусила губу. Надо было мне все-таки еще раз попасть в прошлое этой ночью, но тогда Шарлотта обязательно бы обо всем пронюхала. С этой точки зрения удержаться от прыжка было решением довольно мудрым. Я скатилась с кровати. и побрела в ванную. Мне удалось поспать всего 3 часа. После ночной встречи с Шарлоттой я на всякий случай последовала совету Химериуса и спрятала хронограф за стенкой шкафа. Мне пришлось продавить её, забраться в чулан и вспороть крокодилье брюхо. В нём-то и ночевал хронограф. После всех этих приготовлений я чувствовала себя настолько уставшей, что тут же провалилась в глубокий сон, у которого есть несколько явных преимуществ. Одно из них заключается в том, что за всё время мне не приснилось ни одного плохого сна, да и вообще ничего не приснилось. Я была просто не в силах видеть сны. Чего нельзя сказать о бабушке Медде? На завтрак я, конечно же, опоздала, потому что долго искала мамину пудру, чтобы замаскировать синяки под глазами. Когда я наконец, пошатываясь, спустилась на первый этаж, бабушка Медди схватила меня и потащила в свою комнату. "Что-то не так?" спросила я, понимая, что ответ совершенно излишён. Если бабушка Медди проснулась в половине восьмого, что-то действительно было не так, совсем-совсем не так. Волосы ее были растрепаны, некоторые бигуди сползли и теперь болтались над ухом, на затылке. О, Гвендален, девочка моя, можно и так сказать. Бабушка Меди опустилась на свою незастеленную кровать и уставилась на сиреневой обоя и в мелкий цветочек картинно нахмурив лоб. У меня было видение. Этого только не хватало. Дайка угадаю. Кто-то растоптал рубиновое сердце каблуками сапог, предложила я. Или, может, так: ворон врезался в слуховое окно башенных часов? Бабушка Медди отрицательно покачала головой. Она затрясла головой так сильно, что нечёсаные пряди взлетели вверх и бегуди начали сыпаться на постель. Нет, Гвендалин, не стоит над этим шутить. Хотя мне и непонятно иногда, что означают эти видения, но впоследствии всегда оказывается, что они сообщали о чём-то очень важном. Она взяла меня за руку и притянула к себе. А на этот раз видение было таким понятным. Я видела тебя в голубом платье с развивающимся подоллом, вокруг были зажжённые свечи и кто-то играл на скрипке. помимо моей воли по коже побежали мурашки. Мало мне было собственного неприятного предчувствия по поводу этого бала. Надо же было и бабушке Медди увидеть этот самый бал в своём видении, а я ведь не рассказывала ей ни о бале, ни о том, какое платье собираюсь надеть. Бабушка Медди была довольна тем, что наконец добилась моего внимания. Сначала всё было мирно. Дамы и господа танцевали, и ты тоже, Но потом я увидела, что в зале нет крыши. Над тобой в небе сгустились ужасные чёрные тучи, из которых вылетела птица и ринулась на тебя, продолжала она. А когда ты хотела убежать, то столкнулась с этой птицей. Ах, это было кошмарно. Повсюду кровь, всё красное от крови, даже небо окрасилось в красный цвет, и дождь, потоками льющийся с неба, был кровавым. А, бабушка Медди, она заломила руки. Да, дорогая моя, я знаю, это ужасно, ужасно. Надеюсь, это не предвещает никаких событий. Мне кажется, ты что-то упустила, снова перебила её я. И куда же я, то есть к Вендерине с твоего сна побежала? Это был вовсе не сон, а видение. Глаза бабушки Медды распахнулись ещё шире, если это вообще было возможно. Ты врезалась в меч, прямо в него. В какой такой меч? Откуда он взялся? Он просто висел в воздухе, кажется, так, сказала бабушка Медды, размахивая руками прямо перед моими глазами. Но дело вовсе не в нём, чуть рассерженно продолжала она. А в море крови вокруг. Хм. Я присел рядом с ней на краю шаф кровати. И что же мне теперь делать с этой информацией? Бабушка Меди огляделась по сторонам, схватила со стола баночку с лимонными леденцами и сунула одну конфету себе в рот. Ах, детя, откуда же мне знать? Я просто подумала, что возможно это тебе поможет, послужит предостережением. Да, постараюсь не бежать прямо на мечи. которые висят в воздухе, обещаю. Я поцеловала бабушку Медди и встала. А тебе стоило бы ещё ненадолго вздремнуть. Это ведь совсем не твоё время. Наверное, ты права. Она сладко потянулась и накрылась одеялом. Но не пропускай мимо ушей то, что я тебе только что рассказала, пробормотала она. Береги себя, пожалуйста. Ладно. У двери я снова обернулась. А Я откашлялась. А льва в твоем видении случайно не было? Или алмаза? Или может солнца? Нет, сказала бабушка Меди, уже закрыв глаза. Так я и думала, пробормотала я и тихо прикрыла за собой дверь. Когда я спустилась к завтраку, то сразу же заметила, что Шарлотты за столом не было. Бедная девочка больна, сказала тётя Гленда. Температура немного повышена, сильные головные боли. Полагаю, это грипп, он как раз свирествует в эту пору. Не могла бы ты передать это учителям, Гвендалин? Я хмурки внула. Хм, грипп, как бы не так. Шарлотта хотела остаться дома, чтобы обыскать мою комнату. Химериус, присевший над блюдом с фруктами, кажется, подумал о том же. Я ж говорю, дурочка её не назовёшь. Мистер Бернхард, который как раз потянулся за яичницей-болтушкой, тоже смерил меня обеспокоенным взглядом. Столько волнений за последние несколько недель, бедная девочка, повторила тётя Гленда, стараясь не замечать, как Ник громко фыркнул. Неудивительно, что организму требуется некоторое время на восстановление. "Перестань молоть чепуху, Гленда", оборвала Юля диариста, сделав нервный глоток чаю. "Мы Монтроузы способны выдерживать многое". Я вот, например, она выпрямила тощую спину, не проболела в своей жизни ни одного дня. Честно говоря, я тоже чувствую себя довольно плохо, сказала я. Особенно мне подурнело, когда я поняла, что мою комнату невозможно запереть снаружи. В ней, как почти в каждом помещении нашего дома, была установлена старинная система с замком-засовом, который запирался лишь изнутри. Мама тут же вскочила со стула и положила руку у меня на лоб. Тетя Глenda скорчила презрительную гримасу. Как это все мне знакомо! Гвендолин просто не выносит, если в центре внимания оказывается кто-нибудь, кроме нее. Жара не чувствуется. Мама как раз схватила меня за кончик носа, как будто я снова превратилась в пятилетнего ребенка, и нос сухой и теплый, как и должно быть. Она провела рукой по моим волосам. Когда наступят выходные, мы сможем наконец немножко тебя побаловать, если захочешь. Например, завтраком в постель. Вот здорово. А потом ты почитаешь нам истории о Питере, Флопсе и Мопсе, как раньше, да? Сказала Кэролайн, на коленях у которой сидел вязаный поросёнок. Затем мы покормим Гвен яблочным пирогом и сделаем ей холодное обтирание. Леди Ариста положила колечко огурца себе на бутерброд, где уже возвышалась аккуратная горка из сыра, ветчины, омлета и помидора. Гвендолин, ты и вовсе не выглядишь больной. Я бы даже сказала, что ты расцвела за последнее время, словно жизнь твоя так и бьет ключом. Подумать только! И это при том, что мои глаза вот-вот захлопнутся от усталости, и вид у меня такой, словно меня искусал кровожадный вампир. "И тут такие комплименты. Я сегодня целый день буду дома", заметил мистер Бернхард. "Поэтому смогу позаботиться о мисс Шарлотте, напоить её горячим бульйоном". Он сказал это, повернувшись к тёте Гленди, но я знала, что его слова обращены ко мне, и превосходно поняла его. Но у тёти Гленды были, к сожалению, другие планы на его счёт. А своей дочери я уж смогу позаботиться сама. Вы должны будете съездить в ателье Уолден Джонс и забрать мои вещи и костюм Шарлотты, который мы заказали специально для предстоящей вечеринки. Это в Издлингтоне, сказал мистер Бернхард и бросил на меня обеспокоенный взгляд. Тогда мне нужно будет на некоторое время отлучиться из дома. Конечно, тётя Гленда брезгливо поморщилась. На обратном пути можете купить цветов, сказала леди Ариста. Несколько весенних букетов, которые мы поставим у входа, на обеденном столе и в музыкальной комнате. Ничего яркого и кричащего, никаких надоевших кичливых тюльпанов, вроде тех, которые вы принесли не так давно. Больше нежных тонов: белого, светло-жёлтого и сиреневого. Мамочка чмокнула каждого из нас и попрощалась. Ей нужно было спешить на работу. Если вы вдруг увидите незабудки, мистер Бернхард, прошу, принесите мне пару горшочков с этими цветами или с ландышами, если они вам попадутся. Вполне возможно, кивнул мистер Бернхард. Да, и если вы уж собрались за цветами, мистер Бернхард, достаньте, пожалуйста, пару лилий. Их можно будет посадить на мою могилку сразу же после погребения. Несчастная девочка. Её больную заставили идти в школу, мрачно сказала я. Но мама была уже у дверей. Да перестань ты, что нос повесила? Попробовал подбодрить меня Химериус. Если этот рыжий продоха будет почти целый день торчать дома, Шарлотта никак не сможет пробраться в твою комнату незамеченной. Ну а даже если сможет, она в жизни не догадается отодвинуть заднюю стенку твоего шкафа. и на корточках обшаривать какие-то заброшенные чуланы. Ну, допустим, даже что она до этого додумалась и согнувшись в три погибели стоит в пыльном чулане. Но тут уж ей ни за что не решится на такое. Копашиться в кишках у настоящего крокодила. Ну что, радуешься сейчас небось, что вчера ночью я таки убедил тебя вспороть эту тварь? Я кивнула, хотя при одном воспоминании о темных углах и кишащих там пауках мысленно содрогнулась. Конечно, мои посещения не могли развеяться так быстро. Если Шарлотта догадывается или, возможно, даже знает наверняка, что именно она ищет, так просто она не отступится. А я-то ведь появлюсь с дома еще позже обычного, если не удастся перенести этот злополучный бал. Возможно, я вернусь слишком поздно. Что интересно случится, если хранителям станет известно, что похищенный хронограф находится в нашем доме. Хронограф, в котором для завершения круга 12 не хватает лишь крови Гедеона. Моё тело вдруг покрылось гусиной кожей. Возможно, они не станут сдерживаться, если узнают, насколько близко они подобрались к исполнению своей миссии. А я Кто дал мне право скрывать от них то, что возможно принесет излечение от всех болезней человечества? К тому же не стоит забывать, что бедняжка, видимо, и правда заболела, сказал Химериус. Ну да как же? А Земля имеет форму диска? Непростительно громко ответила я. Все посмотрели на меня с явным недоумением. Нет, Гвенни, Земля имеет форму шара, дружелюбно исправила меня Кэролайн. Мне тоже сначала сложно было в это поверить, а еще она кажется летит по космосу со страшной скоростью. Сестра отломила кусочек хлеба и поднесла его к розовому поросячьему пяточку. Но все именно так, а не иначе. Правда, Маргарет? Хочешь еще кусочек будь от рода с колбасой? Ник тихо захихикал, а леди Ариста презрительно скривилась. Неужели мы не установили чёткое правило? Тебе запрещается брать с собой за стол каких бы то ни было кукол, плюшевых зверей, друзей, как вымышленных, так и настоящих. "Маргарет очень хорошо воспитана", возразила Кэролайн, но при этом осторожно спрятала свинку себе под стул. Тётя Гленда осуждающе чихнула. "Кажется, теперь у неё развилась аллергия ещё и на вязаные игрушки". Хотя Химериус и пообещал мне стоять за хронограф не на жизнь, а на смерть, при этом я, правда, от души посмеялась, пусть и про себя, и сообщить мне, как только Шарлотта попытается влезть в мою комнату, я всё равно не переставая думала о том, что может случиться, если второй хронограф попадёт в руки хранителей. Но никакими грустными мыслями делу не поможешь. Мне предстояло пережить этот день и надеяться на лучшее. Первое действие на встречу с сложностями нового дня Я вышла из автобуса на одну остановку раньше и отправилась в Starbucks, чтобы хоть как-то побороть эту усталость. Сможешь мне сделать кофе с карамелью, чтобы он был таким же крепким, как три эспрессо? спросила я мальчика у прилавка, а тот с улыбкой ответил: "Если ты мне за это оставишь свой номер телефона". Я ещё раз посмотрела на него, на этот раз более внимательно, и польщённо улыбнулась в ответ. У этого парня Были тёмные волосы и почти закрывавшая глаза чёлка. Он чем-то напоминал мне героя французских фильмов. Конечно, он был далеко не таким красавцем, как Гидеон, с которым я, поддавшейся собственной глупости, тут же его сравнила. У неё уже есть парень, сказал кто-то за моей спиной. Когда я нахмурившись обернулась, увидела Рафаэля, который тут же подмигнул мне. Его зелёные глаза при этом задорно блеснули. Да и вообще, она для тебя слишком маленькая. Ты что, не видишь, что на ней школьная форма? Один латте и черничный кекс, будьте добры. Я возмущённо фыркнула и с виноватой улыбкой забрала у продавца своё эксклюзивное варево. Как раз парня у меня сейчас нет. Зато появилась большая проблема, э-э, со временем. Попроси у меня телефончик Годика Эдок через 2. Договорились? Договорились, ответил парень. Даже не мечтай, сказал Рафаэль. Готов побиться об заклад, он у каждой симпатичной девушки просит номер телефона. Я угадал? Промолчав, я развернулась и пошла к школе. Но Рафаэль снова нагнал меня за дверями кафе. Эй, погоди. Ну прости, что помешал тебе с ним пофлиртовать. Он подозрительно заглянул в свой стакан с кофе. Этот тип наверняка туда плюнул, точно говорю. Я сделала большой глоток из своего картонного стаканчика, И тут же обожгла губы, язык и нёба. После того, как я снова пришла в себя и смогла думать, я искренне пожалела, что кофе не вводят в организм внутривенно, как необходимое лекарство. Это было бы, наверное, лучшим выходом из положения. А я тут вчера ходил в кино с этой Иселей, продолжал Рафаэль. Отличная девчонка. Такая она милая и весёлая, правда? Чего? Я скорчила гримасу, а намаём на суп завис кусочек молочной пенки да общение с химериусом сказывалось на всех сторонах моей жизни нам было здорово вместе продолжал он только лесли не говори а то она ещё приревнует я не могла не рассмеяться как мило он собирался со мной манипулировать договорились так уж и быть я буду нема как рыба значит она действительно может приревновать быстро спросил рафаэль Конечно. А она будет страшно ревновать, при том, что в нашем классе вообще нет никакой селеи. Рафаэль смущённо почесал нос. Ну как же? Э, блондинка, которая устраивает вечеринку. Ах, Синтия. Но я правда ходил с ней в кино вчера вечером, оскорблённым тоном сказал Рафаэль. Школьная форма с её неудачнейшим сочетанием лимонно-жёлтого и ядовито-голубого цветов шла ему ещё меньше, чем нам. Он пригладил волосы. Этим движением он вдруг напомнил мне Ника, и на меня нахлынули материнские чувства. Я подумала, что Рафаэль вполне заслуживает поощрения за то, что не ведёт себя так же чванливо и самовлюблённо, как его старший брат. "Я постараюсь преподнести ей эту историю как можно мягче, ладно?" предложила я. Он робко улыбнулся. "Только не говори, что я забыл, как её зовут. Знаешь, Лучше вообще ничего не говори. А может, дай-ка я помогу. На прощание я поправил ему галстук. И да, поздравляю. Сегодня ты завязал наконец правильный узел. Это Синди, сказал Рафаэль и криво улыбнулся. Или как там её? Первым уроком был английский. Вёл его мистер Уитмен. Известие о болезни Шерлокты он принял лёгким кивком, хотя я не удержалась и при слове больна нарисовала пальцами в воздухе многозначительные кавычки. Надо было взять его с собой, зашептала Лесли, пока мистер Уитмен раздавал проверенные домашние контрольные, которые мы писали на прошлой неделе. Хронограф в школу? Ты что, с ума сошла? А что если его обнаружит мистер Уитмен? У нашего бельчонка тут же случится сердечный приступ, только сначала сообщит наверняка своей хранительской кампашке, которая меня затем четвертует, колесует или будет пытать каким-нибудь другим хитрым способом, как предписывают их идиотские золотые правила в подобном случае. Я передал Лесли ключ от сундука. Вот ключ от твоего сердца. Я вообще-то хотел отдать его Рафаэлю, но ты же на это не согласна. Лесли смерила меня сердитым взглядом и перевела его вперёд, туда, где сидел Рафаэль, и изо всех сил старался не поворачивать голову в нашу сторону. Просто повесь его обратно на шею, только смотри, чтобы Шарлотта у тебя его не отняла. Крав мага, пробормотала Лесли. Кажется, об этом боевом искусстве есть какой-то фильм с Дженнифер Лопес, ты не помнишь? В конце она как следует отлупила там своего бывшего парня. Я тоже не прочь этому научиться. То есть, думаешь, Шарлотта могла бы просто проломить стенку шкафа одним ударом ноги? Не удивлюсь, если их с Гедеоном учили также взламывать замки без помощи ключа. Наверное, у них был тренировочный семинар с агентом MI6. Никакого лома, лишь элегантная шпилька. Я тяжело вздохнула. Если бы Шарлотта на самом деле знала, что именно мы нашли, Она давно уже рассказала бы обо всём хранителю, сказал лесли, покачав головой. А так у неё остаются лишь подозрения. Ей кажется, что она может найти что-то, и это что-то поможет ей наконец стать значимой фигурой, а тебя очернить на всю жизнь. Да? Если она это найдёт, надеюсь, вы обсуждаете 130-й сонет Шекспира. Фигура мистера Уитмена неожиданно выросла прямо перед нами. Уже несколько дней мы ни о чём другом и не помышляем, сказала Лесли. Мистер Уитман поднял бровь. В последнее время никак не могу избавиться от впечатления, что вы излишне увлечены посторонними занятиями, которые влияют на вашу успеваемость не лучшим образом. Возможно, мне стоит воспользоваться правом каждого педагога и написать письмо вашим родителям. Думается, за те немалые средства, которые они вкладывают в то, чтобы вы могли учиться в столь привилегированном заведении, ваши родители вполне могли бы ожидать от вас большей заинтересованности в науке. За этими словами последовал резкий хлопок, и наши работы опустились на парту. Вот если бы вы больше интересовались Шекспиром, на сочинениях это отразилось бы самым благоприятным образом. С сожалею, но результат вы показали довольно посредственный. С чего бы это? Злобно прошептала я: "Вот эта наглость, так наглость. Сначала он отнимает всё моё свободное время прыжками во времени, примерками одежды и уроками танцев, а потом ещё и твердит мне тут, что я недостаточно сил отдаю в школе. Шарлотта подала тебе великолепный пример, доказав, что возможно совмещать оба задания, Гвенделин", ответил мистер Уитмен, будто прочитав мои мысли. "Она всегда сдаёт работы на отлично". И никогда не жалуются. Советую тебе брать пример с подобной самодисциплины. Я злобно уставилась ему вслед. Лесли подбодрил и меня дружеским тычком в бок. Настанет день, когда мы сможем высказать подлому бельчонку все, что мы о нем думаем. Как только закончим школу, так сразу и скажем. Но сегодня это будет просто бессмысленной траты сил. Да, ты права. Все мои силы сейчас уходят в сущности на то, чтобы не уснуть. Неожиданно для самой себя я широко зевнула. О, тройное эспрессо, ну пожалуйста, вливайся скорее в кровь и взбодри меня хоть немножко. Лесли энергично кивнула. Ладно. Но как только это случится, мы обязаны придумать, как тебе прогулять этот бал. Но вы никак не можете заболеть, воскликнул мистер Марли и растерянно всплеснул руками. Всё ведь уже готово. Я совершенно не представляю, как объясню это другим членам ложи. Но вы ведь не виноваты в том, что я заболела, сказал я безжизненным голосом и неловко выползла из лимузина. Да и я тоже. Это в руках высших сил, и изменить это мы не сможем. Вовсе нет. В наших мы можем и даже должны это сделать. Мистер Марли смотрел на меня с возмущением. Вид у вас вовсе не такой уж больной, добавил он явно покрывив душой, потому что я, преодолев собственную гордость, смыл и мамину косметику и предстала во всей красе. Сначала Лесли хотела немного усилить впечатление серыми и фиолетовыми тенями, но, посмотрев на результат, она спрятала свою косметичку обратно в рюкзак. У меня под глазами красовались жуткие синяки, а кожа была безжизненно бледной, так что я с успехом могла бы сыграть роль жертвы в каком-нибудь фильме про вампиров. Но ведь дело не в том, выгляжу ли я больной, а в том, что я на самом деле больна, сказала я и протянула мистеру Марлису свой школьный рюкзак. На этот раз так уж и быть, пусть понесёт его. Я ведь сегодня такая больная и слабая. И ещё, мне кажется, что при сложившихся обстоятельствах наш прыжок на бал можно перенести. "Исключено!" крикнул мистер Марли, но затем тут же прикрыл рот рукой и испуганно оглянулся по сторонам. "Известно ли вам, насколько дорого обошлись нам приготовление к этому мероприятию?" шёпотом продолжал он. В это время мы зашли в штаб-квартиру хранителей, но продвигались невероятно медленно, потому что я пошатывалась, шаги мои были мелкими и неуверенными. Мне пришлось убедить директора вашей школы в том, что одной труппе канатоходцев срочно нужен зал для репетиций, и он согласился сегодня. А граф Сен-Жермен дал абсолютно четкие указания по поводу того, что мистер Марли начал порядком меня раздражать. Какие ещё кнотоходцы? И директор Гилс, я не поняла ровным счётом ничего. Слушайте внимательно. Я заболела. Заболела. Мне пришлось выпить уже 3 таблетки аспирина, но это не помогло. Напротив, состояние моё ухудшается с каждой секундой, а температура повышается, и воздуха будто не хватает. Чтобы придать своим словам больше правдоподобия, я вцепилась в перила у входа в дом и что-то неразборчиво прохрипела. Завтра болейте себе, но только завтра, упрямо повторял мистер Марли. Мистер Джордж, ну хоть вы ей скажите, что ей разрешается заболеть лишь завтра, иначе она разрушит весь наш план. Гвендалин, ты больна? В дверях появился мистер Джордж. Он заботливо приобнял меня и завёл в дом. Так-то лучше. Я жалобно простонала. Возможно, я заразилась от Шарлотты. Ха-ха, точно. У нас обеих был один и тот же синдром вымышленного гриппа. Будем играть по её правилам. У меня так болит голова, просто раскалывается на части. Но это действительно очень не вовремя, сожалел мистер Джордж. Именно это я и твержу ей уже битый час, бубнил неотступно семенивший за нами мистер Марли. Его лицо сейчас решило до разнообразия побыть не ярко-красным. А пагрица с красно-белыми пятнами, будто ему сложно было решиться, какой именно цвет больше подходит для подобной ситуации. Доктор Уайт вполне может сделать ей укол, ведь так ей ведь нужно продержаться всего пару часов. Да, как вариант, сказал мистер Джордж. Я неуверенно посмотрела на него со стороны. От него-то я ожидала немного больше сочувствия и поддержки. Постепенно я и сама поверила, что заболеваю, но это скорее происходило от панического страха. Почему-то у меня было упорное предчувствие, что хранители не будут со мной особо церемониться, если вдруг пронюхают, что я притворялась. Но сейчас уже слишком поздно об этом думать. Пути к отступлению не было. Вместо того, чтобы пойти в ателье мадам Россини, где меня как раз должны были запаковать в платье XVIII века, мы с мистером Джорджем направились в зал дракона. Следом за нами шествовал мистер Марли. В руках у него всё ещё болтался мой рюкзак. Мистер Марли, не останавливаясь, всё ещё нарочито возмущённо бубнил себе что-то под нос. Доктор Уайт, Фалк де Вилльер, мистер Уитмен и ещё один мужчина, которого я раньше не видела, не удивлюсь, если это был сам министр здравоохранения, сидели вокруг стола. Когда мистер Джордж втолкнул меня в зал, они обернулись и уставились прямо на меня. Все мои плохие предчувствия разом ожили. Она утверждает, что заболела. Выпалил мистер Марли и бодро маршем прошагал в комнату. Фальк де Виллер встал со стула. Будьте добры, мистер Марли, закройте за собой дверь. А теперь, пожалуйста, начните сначала. Кто утверждает? Кто болен? Ну, она? Мистер Марли обличительным жестом указал на меня пальцем. Мне так захотелось скорчить ему в ответ при противнейшую гримасу, но я удержалась. Мистер Джордж отпустил меня, скрихтением уселся на свободный стул и промокнул платочком пот со своей блестящей лысиной. Да, Гвенделин чувствует себя далеко не лучшим образом. Мне очень жаль, сказала я. Стараясь изо всех сил смотреть в правый нижний угол комнаты. Я где-то читала, что если человек врёт, он обязательно отводит глаза вверх и влево. Но я чувствую, что действительно не в состоянии посетить сегодня этот бал. Я еле держусь на ногах, и с каждой минутой мне становится всё хуже и хуже. Чтобы придать своим словам больше убедительности, я оперлась на спинку стула, на котором сидел мистер Джордж. Только сейчас я заметила, что среди присутствующих в зале был и Гедеон. Моё сердце тут же ответило мне несколькими учащёнными ударами. Как же это несправедливо. Ему достаточно было глянуть на меня вот так, чтобы совершенно вывести из равновесия. А ведь он всего лишь приспокойно стоял у окна, руки в карманах джинсов и просто мне улыбался. Его улыбка была вовсе не нахальной и широкой. Гедеон всего лишь чуть приподнял уголки губ, но при этом улыбались даже его глаза. Не знаю почему, но я почувствовала, как горлу снова подступает ком. Я быстро отвела глаза и заметила у огромного камина маленького Роберта, сына доктора Уайта. Когда мальчику исполнилось 7 лет, он утонул в плавательном бассейне, после чего стал повсюду следовать за своим отцом. Маленькое привидение сначала очень меня стеснялось, но со временем Роберт привык ко мне совершенно. Вот сегодня он радостно замахал мне рукой, но я смогла ответить ему лишь коротким кивком. Что это ещё за неожиданно нигадоно возникшая болезнь? Позвольте осведомиться. Мистер Уитман смерил меня насмешливым взглядом. Всего несколько часов назад в школе ты была совершенно здорова. Он скрестил руки на груди, но тут же, наверное, спохватился и изменил свою тактику, сменив учительский тон на доверительный, мягкий и полный сопереживания. Мне такая его интонация была уже знакома, и она не предвещала ничего хорошего. Если тебе страшно из-за этого бала Гвендалин, мы вполне тебя понимаем. Возможно, доктор Уайт Даст тебе какое-нибудь лекарство, которое поможет унять дрожь, фалк кивнул. А отменить сегодняшнее мероприятие действительно невозможно, сказал он. Мистер Джордж тоже поддакнул. Мистер Уитмен прав. То, что тебя лихорадит перед балом, это совершенно нормально. Любой бы волновался от чутё сна в твоём месте. Здесь нечего стыдиться. К тому же, ты не одна, дополнил его фалк. Гдеон не оставит тебя ни на секунду. Сама того не желая, я бросила беглый взгляд на Гдеона, но затем так же быстро отвернулась, почувствовав, что наши глаза вот-вот встретятся. Фальк продолжал: "Ты и опомниться не успеешь, как всё закончится, и тебе нужно будет возвращаться. А ещё подумай о прекрасном платье", попробовал говорить меня возможный министр здравоохранения. "Это ещё что за дела?" Он что принял меня за десятилетнюю девчонку, которая до сих пор не наигралась в куклы Барби? Все остальные одобрительно загудели, стараясь изобразить вежливые улыбки, кроме доктора Уайта, который, как всегда, сдвинул брови и недружелюбно посматривал на меня в своей обычной манере, внушавший мне сильнейший страх. Маленький Роберт склонил на обо голову, как будто извиняясь за поведение отца. Но у меня горло болит. А еще голова и все суставы ломит, сказал и я, стараясь придать своим словам как можно больше убедительности. Все-таки мне кажется, что симптомы простого волнения несколько иные. Моя кузина не пошла сегодня в школу, потому что заболела гриппом, а я просто заразилась от нее, вот и все. Ей нужно еще раз доступно объяснить, что речь идет о событиях исторического значения. Пискнул из-за спин хранители мистер Марли. но мистер уитмен его перебил помнишь ли ты игвендалин наш утренний разговор спросил он и тон его голоса при этом стал ещё более слащавым о чём это он не хочет ли мистер уитмен всерьёз назвать это своё брюзжание по поводу того что я не интересуюсь его предметом настоящим разговором но увы кажется именно это он имел в виду вот возьмём к примеру шарлотту Возможно, всё дело в тех усилиях, которые мы вложили в её обучение, но я совершенно уверен, что окажись она на твоём месте, Шарлотта бы осознавала степень своей ответственности. Она никогда бы не поставила под угрозу нашу операцию по вине слабостям своего тела. Ну что ж, разве я виновата, что они всё это время потратили на обучение не той девчонки? Я покрепче вцепилась в спинку стула. Поверьте, если бы Шарлотта чувствовала себя так же ужасно, как я сейчас, она ни за что не смогла бы попасть на этот бал. У мистера Уитмена был такой вид, будто терпение его вот-вот лопнет. Мне кажется, ты не понимаешь всей серьёзности ситуации. Да что мы её тут уговариваем, вдруг произнёс своим обычным недовольным тоном доктор Уайт. Мы теряем драгоценное время. Если она действительно больна, осмотр это установит. А если она просто симулирует? Он отодвинул стул, встал и подошёл ко мне с другой стороны стола так быстро, что Роберту пришлось изрядно поторопиться, чтобы держаться с ним рядом. Открой рот. Ну это уж слишком. Я возмущённо уставилась на него. Но доктор уже схватил обеими руками мою голову и ощупывал её от ушей до шеи. В заключение он положил руку мне на лоб. Сердце моё ушло в пятки. Хм, промычал он, а выражение его лица при этом стало ещё более мрачным, если только возможно было изобразить более мрачную мину. Отёк лимфоузлов, повышенная температура. Действительно, Осмотр не очень обнадеживает. Отёк лимфоузлов, повышенная температура. Может, от страха я действительно заболела? Так я и думал. Доктор Уайт достал из нагрудного кармана деревянную палочку и надавил ею мне на язык. Покраснение на соглотке, миндалины воспалены. Неудивительно, что-то жаловалась на жжение в горле. Наверное, при каждом глотке ощущается невыносимая боль. Ах ты, бедняжка. Сострадание в голосе сказал Роберт. Сейчас тебе наверняка придётся пить этот отвратительный сироп от кашля. Он скривился. Тебя знабит? спросил доктор Уайт. Я не уверена, кивнула. Зачем? Зачем, скажите, он это делает? Почему он мне помогает? Именно он, доктор Уайт, который всегда вёл себя так, словно боялся, что я при любой удобной возможности Сбегу с хронографом под мышкой. Так я и думал. Прогнозирую повышение температуры тела. Доктор Уайт повернулся к остальным. Да. Мы имеем дело с вирусной инфекцией, господа. Все присутствующие хранители выглядели озадаченными. Я усилием воли заставила себя не смотреть на Гидеона, хотя мне так хотелось заглянуть ему в глаза. Можешь ли ты дать ей лекарство от этого вируса, Джейк? осведомился Фальк Давелиер. Лишь жаропонижающее, но препарата, который может сейчас же сделать её по-настоящему работоспособной, не существует. Помочь ей может лишь строгий постельный режим. Доктор Уайт глядел на меня пристально и хмуро. Если повезёт, то она ограничится одним днём с высокой температурой. Сейчас, думаю, температура продолжит повышаться. Можно также предположить, что болезнь продлится несколько дней, но ведь мы все же можем, начал было мистер Уитман. Нет, не можем, недружелюбно перебил его Уайт. Я изо всех сил старалась не глядеть на него во все глаза, как на восьмое чудо света. Вряд ли Гедеону удастся пронести на бал инвалидное кресло, но самое главное. Что такой поступок является безответственным нарушением золотых правил, потому что мы посылаем её в 18-й век с современным вирусом. Это чистая правда, сказал незнакомец, которого я посчитал и министром здравоохранения. Мы ведь не знаем, какой была иммунная система тех людей и как она отреагирует на современный вирус. Последствия могут быть ужасающими. Как тогда с племенем Майя? Поработал мистер Джош. Фалк глубоко вздохнул. Что ж, значит, решение принято. Гидеон и Гвендалин сегодня не отправятся на бал. Возможно, вместо этого можно заняться продолжением операции Опал. Марли, проинформируйте, пожалуйста, остальных об изменениях нашего плана. Будет сделано, сэр. Мистер Марли поклонился и попятился к двери. На прощании он бросил на меня выразительный упрекающий взгляд. Но мне-то какая разница? Главное, я добилась того, чего хотела. Бал перенесли. Я всё ещё не могла поверить собственному счастью. Сейчас я рискнула мельком взглянуть на Гедеона. В отличие от остальных, он, казалось, нисколько не обеспокоился тем, что визит графу пришлось отложить. Гедеон смотрел на меня и улыбался. Догадался ли он, что моя болезнь лишь выдумка, или он просто радовался, что сегодня ему не придётся одеваться в этот странный костюм? Так или иначе я устояла перед соблазном и не улыбнулась ему в ответ. Вместо этого я повернулась к доктору Уайту, который стоял рядом с министром здравоохранения. Как бы мне хотелось поговорить с ним с глазу на глаз. Но он, казалось, и вовсе забыл о моём существовании, так был увлечён беседой с министром. Пойдём, Гвендлин, услышала я голос, полный сочувствия. Это был мистер Джордж. Мы как можно скорее доставим тебя на лапсацию, а затем ты сможешь отправиться домой. Я кивнула. Потрясающее предложение. Лучшее за сегодняшний день.